Глава 12 Рыбалка на кунашире. Варвары и гуманисты. Здесь, на берегу Охотского моря, в маленькой прозрачной речушке, прыгающей по камням, папа наконец-то увидел рыбу. То есть он видел ее и раньше, и не только видел, но сам ловил, в то старое доброе время, когда рыба повсюду кишмякишела. Папа выхватывал на спиннинг толстых, как полено тайменей, подсекал двухметровых щук, Выуживал карасей, не умещавшихся на сковородке. Дядя Коля тоже был удачливым рыбаком, но правда специализировался по мелкой рыбе, но таскал ее ведрами, мешками и коробами. Про Паганеля и говорить нечего. Скумбрия, кефаль и ставрида, бычки и камбала никогда не переводились на его столе. Но, видимо, даже в тот золотой век, когда папа запросто ловил тайменей, а дядя Коля стерлить на обыкновенную бельевую веревку и ржавый крючок, никто из них не видел ничего подобного. Горбуша, шевеля толстыми спинами, шла в речку густо, как толпа пассажиров в метро. Обдирая бока, прыгала через камни на перекатах. Некоторые рыбины даже с разгона вылетали на берег. «Стой!» — сказал папа. «Стой, не шевелись!» Хотя никто и не шевелился, все остолбенели. Сейчас мы будем ее фотографировать. И низко пригнувшись, он подкрался к берегу. Он мог не подкрадываться, рыба совсем не боялась людей. Пока папа щелкал затвором, снимая уникальные кадры, дядя Коля разулся, прошел туда-сюда вдоль речки и поймал руками здоровенную горбушу. Паганель и папа перестали дышать. Дохлая? – спросил папа, приходя в себя. На берегу подобрал. Но рыбина была явно недохлая. Она трепыхалась в руках дяди Коли, била хвостом по куртке, пачкая ее чешуей. Сыкрой, сказал папа, клянусь, сыкрой! И быстро начал снимать брюки. Паганель заявил, что в рыбалке его прежде всего интересует процесс. Для него важно, чтобы была быстринка, за быстринкой амуток, а за мутком снова перекатик, и чтобы кустики нависали после чего он ушел вверх по реке искать такое идеальное место. Дядя Коля, воодушевленный своим первым успехом, попытался сначала ловить рыбу голыми руками. Но у него не получилось. Очень скоро он промок до нитки, развесил одежду на кустах, надел шерстяные носки и мелко дрожа уселся на берегу греться. Если бы дядю Колю высадили на необитаемом острове без запаса пищи и огнестрельного оружия, Он наверняка умер бы с голоду. Уж очень медленно он эволюционировал. Маленько обсохнув, дядя Коля решил бить рыбу камнями, для чего сначала потренировался на берегу, стараясь попасть маленьким камнем в камень побольше. Почувствовав, что рука его достаточно окрепла, дядя Коля насыпал в подол рубахи голышей и забрел в воду. Но и тут его постигла неудача. Дело в том, что на берегу он вел огонь по неподвижным целям, а рыба на месте никак стоять не хотела. Дядя Коля только зря взбаламутил воду. Через два часа, перепробовав множество способов, дядя Коля изобрел, наконец, первое доисторическое оружие. Он надрал лыка, выбрал камень потяжелее и привязал его к валявшейся на берегу палке. Осмотрев свою палицу, дядя Коля с грозным криком замахнулся ее. Камень вырвался из пуд, со свистом полетел назад и чуть не сразил папу. Хорошо, что папа в пылу охоты не заметил этого покушения. Папа вообще никого и ничего не видел. В красной рубахе, обтягивающей брюшко, в футбольных трусах, с огромной дубиной в руках, даже не дубиной, а целым бревном. Рассекая пятки об острые камни и поднимая тучи брызг, он гонялся по речке за недобитой рыбой. Иногда торжествующий папин вопль доносился аж с берега Охотского моря, в которое впадала речка. Это означало, что папа настиг бедную полуоглушенную рыбу и упал на нее животом. Дядя Коля, пробуя разные способы, тоже в конце концов оглушил несколько рыбин, так что вместе с папиным уловом кучка образовалась порядочная. Папа тут же захотел сфотографироваться рядом с рыбой. Он принял позу Геркулеса, как ему, наверное, показалось, оперся на свою ужасную дубину и напружинил грудь. Золотые очки его воинственно сверкали. Уважаемый доктор наук и профессор походил на Питекантропа с рисунка из учебника истории. Возвратился Паганель и начал всех срамить. — Варвары! — сказал он. — Дикари! Что плохого сделала вам эта несчастная рыба? Папа ехидно поинтересовался. «А что такое у самого Паганеля в авоське?» «Да, это рыба», — заносчиво вскинул бороду тот. «Но я поймал ее гуманным способом». Оказывается, Паганель ловил рыбу, не нанося ей увечий. Просто он выжидал момент, когда она, устав бороться с течением, повернет назад, чтобы взять новый разгон. Подставлял авоську и оп! Выбрасывал ее целую и невредимую на берег. «Так-так...» Обиженно заговорили между собой папа и дядя Коля. Очень интересно. Они значит варвары, а он значит гуманист. Спасибо, что пояснил. Теперь они, по крайней мере, будут знать, кто такие гуманисты. Оказывается, это те, которые по голове тебя не бьют и руки не выкручивают, а ласково берут за жабры и сажают в сетку. Гуманно предоставляют возможность умереть собственной смертью. Только так и можно заслужить благодарность потомков, пришли к выводу папа и дядя Коля. Возможно, и поганели не забудут. Вот здесь, прямо на берегу этой безымянной речки, ему соорудят памятник. Он будет стоять на пьедестале весь такой гуманный-пригуманный, с полной овойской в руках. И пионеры, проходя мимо, будут отдавать ему салют. А я сказала, что, кажется, знаю теперь, почему рыба становится везде меньше и меньше. — Молчать! — прикрикнул папа. — Поразговаривай у меня. Философ нашелся. Вечером был устроен рыбный пир. Горбушу выпотрошили. За это дело взялся дядя Коля и проявил большие способности. Достали из нее икру, промыли, посолили, и через 15 минут ее уже можно было есть. Из голов сварили уху. Кто-то вспомнил, что самая лучшая уха получается именно из голов. На второе решили приготовить горбушу, жареную на вертеле, а оставшуюся рыбу посолить впрок. Для соления осталось четыре горбуши, но они были очень большие, и Паганель сказал, что часть рыбы, видимо, придется бросить, иначе будет тяжело нести. «Что ты бросать? Такое добро!» – испугался папа. «Всю, всю солить надо!» С папой творилось что-то невероятное. Из грозного охотника на мамонтов он превращался на наших глазах в суетливого мужичка-боровичка. Он даже разговаривал на какой-то деревенский лад. — Своя часть рыбка-то не купленная, — бормотал папа, хлопача вокруг мисок и кастрюль. — Грех ее, подитка, кормилицу нашу бросать. Грех. Есть икру папа нам сразу не позволил, а сначала высыпал ее всю в большую тарелку и сфотографировал. Потом он велел нам с Паганелем взять ложки, зачерпнуть побольше икры, разинуть рты и сделал еще несколько снимков. — Надо, чтобы осталось свидетельство, — объяснил папа. Иначе никто из знакомых не поверит, что мы здесь уплетали такой дефицит столовыми ложками. Лишь после этого мы приступили к поеданию икры. Дядя Коля намазал икрой хлеб, откусил один раз и, непочтительно размахивая этим бесценным бутербродом, пустился в рассуждение. — Ажиотаж вокруг красной икры, — сказал дядя Коля, — по его мнению, раздут искусственно. Все только и твердят «Ах, икра! Ох, икра!» как будто без нее и жить невозможно. А между тем живем ведь, хотя в глаза ее сроду не видим. Живем и только здоровеем. Вообще, лично он не считает икру такой уж вкусной пищей. Соленые помидоры, например, куда привлекательнее. Он даже удивлен, что мы их до сих пор не экспортируем. «Жареные грибы», — не согласился Паганель. «Самая вкусная еда на свете — жареные грибы». Один папа не находил, что ажиотаж вокруг икры раздут. Он накладывал ее на хлеб толстыми бугристыми слоями и сосредоточенно поглощал кусок за куском. На носу у папы выступила испарина. Дискуссия его не интересовала. Временами папа косил ревнивым глазом на мой бутерброд, молча отнимал его и собственной рукой докладывал икры. Ему все казалось, что мои ломки намазаны слишком тонко. Но и этого папе было мало. Папа хватал ложку, подносил ее к моему рту и требовал «Приедай! Кусай от бутерброда и приедай из ложки!» Паганель и дядя Коля заскучали. Дядя Коля поднял глаза вверх и тонким фальшивым голоском сказал «Обрати внимание, старик, какое меткое народное словечко! Приедай!» Паганель подтвердил, что словечко действительно меткое. И пришло оно к нам, сказал он, из глубокой старины, из тех времен, когда народ жил крайне бедно, был угнетен, голодал и мыкался. Приедать, приесть означало, скорее всего, прикончить все запасы пищи, весь хлеб, всю картошку, все проса, то есть докатиться до крайней степени обнищания, до лебеды и микины. Однако, сохранив свое звучание, слово это приобрело в наши дни совсем иной смысл – приедать. Означает теперь, как видимо, следующее, наевшись до отвала, до тошноты, до отупения, пихать в себя еще и еще. «Безусловно», — сказал Паганель, — «эта трансформация по-своему говорит о коренным образом изменившейся социальной психологии отдельных слоев населения». Так они разговаривали только друг с другом, откровенно презирая жадного папу. Однако занятый приеданием папа совсем не замечал этого. Когда совсем стемнело, расстроенные Паганель и дядя Коля ушли к реке. Они сели там на камушки, включили фонарики и стали смотреть, как обезумевшая горбуша проходит рядом с их ботинками. Голоса дяди Коли и Паганели отчетливо доносились к нам по туману. «Ах, как хорошо, что больше не надо ее убивать!» — вздыхал Паганель. «Охотничий азарт, черт бы его побрал!» — отвечал дядя Коля. «Опасная штука!» Страшно подумать, что наш брат, гомо сапиенс, натворить может. Потом, наверное, какая-то рыбка выскочила на берег, потому что Паганель нежно сказал. — Ну куда же ты, лапушка, заблудилась, ступай назад, глупенькая. А дядя Коля буркнул. — Пока тебя здесь не приели. Догорал костер, отбрасывая на песок красные блики. Сиротливо вздыхало за спиной Охотское море, голоса в тумане звучали все глуше, и от этого на душе становилось тоскливо и одиноко. Казалось, что дядя Коля с Паганелем не сидят сейчас на камушках в 20 метрах, а все дальше и дальше уходят вверх по реке, зябко уткнув подбородки в воротники курток.